Закончим день и отдохнём от спешки. и так заварим чай и сядем в язавит. И сняв с усталых лиц привычные усмешки, всерьёз поговорим о странностях любви. И так живёт семья, дружнее не бывает. И так живёт семья без ссор и без обид. Да только их любовь с годами убывает. И вот виноват, родит маму быт и так Семейный быт лишь он за все в ответе и так семейный, семейный быт лишь он наш вечный рай Не бы пришло Промео и Джульетте нет вступить в законный брак И так они вдвоем, а их терзает скука И так они вдвоем, а их тонет хандра Супружеская жизнь, суровая наука А выглядит порой, как детская игра Я с наслаждением представляю, как ты без меня пропадешь. Который час? Ты-то этого, конечно, не понимаешь. Двадцать минут десятого? Но я-то уже буду ни при чем. И нервы мои будут в сохранности. А я пропадать не собираюсь. Наоборот. А я буду хохотать. Ты будешь погибать, а я буду хохотать. Ну вот и договорились. Мы же свободные друг от друга люди. И не ко мне, понимаешь? Не ко мне. А к другой жене ты будешь приходить мрачный и заваливаться спать без 1510 и, и другая дура, не я, а другая, будет обижаться на тебя и кратать у телевизора свое время. Ты слышишь меня? Ой, прости, ради бога У меня же завтра испытание, я совсем забыл предупредить Ты что-то сказал Я сказала, что я счастлива а, -а, а, рад слышать Давно от тебя этого не слышал Кстати Хотел тебе сказать Платье у тебя какое-то дурацкое Синий цвет тебе не идет, не твой цвет Не знаю, может быть терракотовый? А вот это вот, дорогой мой бывший муж. Я понял, понял. Я только говорю, что синий цвет тебе не к лицу. Я на будущее, из лучших побуждений тебе жизнь устраиваю. Что ты мне еще посоветуешь? Пожалуйста, волосы у тебя не больно роскошные. Короткий стрижка тебе не идет. Опять-таки на будущее. Я понимаю. Тебе идут теплые тона и строгие прически. А я всегда замечала, чем я уродливее одета, тем тебе больше нравится. На дне рождения у Пашки Сырины я была как привидение, все шарахались. А ты сказал, вот, наконец прилично выглядишь. так да. Еще одна деталь. Чувство юмора у тебя... Ну, ты да, какой-то... Ну, какой да. ну, короче, у тебя его нет совсем. Анекдоты ты обычно не понимаешь, поэтому ты лучше слушай и молчи, а не спрашивай каждый раз, это все? Это все? И самое главное, не звони каждые 10 минут своему будущему мужу на службу. Это раздражает. Знаешь, вечная подозрительность, недоверие, где был, что делал, с кем говорил, о чем говорил. А, ты от меня что-то скрываешь, кто она, назови ее имя, слушай. Ну, да можно так жить? Что нужно современному, занятому человеку эпохи НТР? Понимание. Больше ничего. покое и понимание. А ты меня никогда не понимал. Никогда? Никогда. А ты меня понимал? Приходишь домой, усталый как черт, после честно отработанного дня. Почему от тебя пахнет духами? Да, от меня мартеном пахнет, они духами. Почему у тебя глаза бегают? Да черт их знает, почему они у меня бегают. Может, они мне с голоду бегают? Ты накорми сначала. А ходить с тобой в театр? Я не знаю, что может быть ужаснее. Пьеса тебе никогда не нравится. Ты ворчишь, бурчишь, все антракты проставаешь в курилке. К концу пьесы начинаешь бить об стул ногой своего соседа, пока тут просто не попустит. Прекрати. Когда с тобой делается насморк, ты начинаешь чихать. И пока 10 раз не отчихаешься, не успокоишься. Уже просто никто не слушает пьесу, все смотрят на тебя. Актеры всматриваются в зал недоумение, кто там с ними конкурирует. Потом ты ищешь на собой платок, не находишь. Потом громко спрашиваешь, какое завтра число? Естественно, все начинают вспоминать, какое число. Кто-то подсказывает со сцены, ты недоволен. Потому что тебе хотелось бы, чтобы число было другое. Кстати, какое сегодня число? Я больше по не буду. Сервант, кстати, мой. Его еще мама покупала. Сервант я тебе дарю. Его еще мама покупала. Вот поэтому я тебе его и дарю. Но это мамин, мамин, мамин. Да ну хоть бабушкин! Я же тебя его не отнимаю, я же тебе его дарю. Так. Мебель тоже моя. Вся. И мебель твоя. Вся. За холодильником я стояла три дня. И правильно сделала. Проигрыватель мой, он куплен на спорт лото. Умница. Плантер, пылесос. Кастрюля. Утюг. Фен. Кофемолка моя. Вот. Фен мне, пожалуй, очень пригодился бы. Очень нужен фен. но ну, да ладно. Ну, учтят от сердце, отрываю. И книги мои. Книги? Да, книги. Ну послушай, ты мне високи покупал я. Ты же ведь даже не прочитала ни одно. Вот теперь и прочту. Ты сочетать думаешь? слогам. Это специальная литература. Ты чего? Я и специально освоил. Да? Система арбора дискретной диффузии в субдисциплинарных слоях горячего металла. Как? Нормально. Это перед сном хорошо. Читается... Прекрасно. Сегодня же и начну. Так, ну ладно. Книги я тебе, конечно же, не оставлю. А вот квартиру, пожалуйста. А вот это действительно подарок. Я потрясена. А то ведь, знаешь, я думала, ты меня попросишь выйти на улицу. Вот, и кошку тебя оставлю. Кошку ты можешь забрать. Но оставь ну, оставь на машину. Зачем мне швейную Да бери, бери кошку, живодер. Да нет, я тебя спрашиваю, зачем мне швейная машина? ха Вот она. Иллюстрация к тому, что записано в судебном постановлении. Мы не сходимся характерами, мой милый. Мы глобально не сходимся характерами. Мы катастрофически противопоказаны друг другу. Бери кошку и уходи. Вот насчет кошки ты поосторожней. Кошка здесь выросла. Здесь прошло ее детство. Утрочество. Сколько ей лет? Три. И юность. Это ее дом. Постой, сейчас... Я сейчас успокоюсь. Ой. Вот всё. Орём, орём. Ведь чужие же люди. Вот. Спасибо. Хочешь? Да. Стало быть, квартиру ты мне оставляешь. Тебе она нужнее? Тебе она, стало быть, не нужна? Я мужчина. Да? Да, но ну, уж какой-никакой. У тебя есть что-то получше? Шикарные апартаменты в довоенном доме С четырехметровым потолком Значит, квартира тебе не нужна? Нет Тебе смешно жить в этой квартире, я тебя правильно поняла? Крошечная, однокомнатная келья без балкона Для твоего-то житейского размаха Она кто? Генеральская дочь? Ладно, оставляю тебе и книги Читай, просвещайся Особенно про дискретную диффузию, а я в библиотеку запишусь. У стал быть, там и библиотека есть. Трехкомнатная квартира с безразмерным холлом, деревянные панели, ванна с черным хафелем, шотландский сеттер под цвет махрового холота. Я за уйду. А то знаешь, ведь все-таки уже половина одиннадцатого. Я боюсь, что у меня в генеральском дворце все уже спят. Пока привратник разбудишь. Пока пропуск покажешь, ну-ка отсюда Пока свечи разыщешь, то да сё. нет только одну ночку. Ага. Господи. Никогда не думал, что это так трудно физически. Разводиться. Ты не будешь возражать, если я вот э, отсюда до кушаточки занавесочку повешу? Все-таки чужие люди, как-то неприлично. А завтра... А завтра я уйду. прям с утра я уйду. Все, сплю. Господи, неужели свободе Нет. Идет война, преграды сокрушая И так идет война, клубится черный дым И каждый из двоих удары отражая желая доказать, что он не победил И так окончен бой, и отгремели пушки И так военный пыл на время постыл А эти двое спят Уткнув носы в подушке, не зная, кто из них сегодня победил. Добрый вечер, Елизавета антонна Если в следующий раз забудешь ключ, и не открою. Это не моя обязанность. Виноват. Последний раз. Можешь ты мне объяснить, когда все это кончится? Ну сколько можно? Три месяца, как обещал, переехать. Три месяца я терпеливо жду, но сколько можно? не гостей позвать, не самой уйти, ты вечно ключ забываешь. Мы же разведены. Нормальные люди в подобной ситуации комнату снимают. Елизавета Антоновна, вы совершенно правы, мне просто нечего сказать свое оправдание. Я прошу вас о срочке, буквально неделю-другую, буквально. Что случится через неделю? А мне еще кооператив, поэтому я очень рассчитываю на вашу доброту и терпение. Вот уж напрасно. И вообще, как ты со мной разговариваешь? Что ты дурака доваляешь В свет сжёшь до утра. Да-да-да, мне через занавеску всё видно. Жарила вчера на кухне какую-то дрянь, я сегодня выветрить не могла. Это не дрянь, это наточение. Отдай кошку, это мое животное. Елизавета Антоновна, мне нужно уходить, я должен переодеться. Извини. Я опять забудешь ключ? Ни в коем случае. Ты за квартиру не платишь. Елизавета Антоновна, я был сегодня в сберегательной кассе, но там такая очередь, что просто не было никакой возможности выставить. Может быть, ты жениться собрался? Елизавета Антоновна, если вам хочется поговорить на эту тему, то давайте в другое время. Сейчас я очень спешу. На измор берешь вежливостью. Я давно поняла. Ты меня выживаешь из квартиры, вежливостью. Елизавета, Антон. Нет, я наобижу. Звонят все время какие-то, Валентина Николаевича. А сегодня одна таким противным голосом. Можно Вальчику? Она меня твоей мамой назвала. Елизавета, Антон, по-моему, на кухне что-то горит. Елизавета Антонна, вы хоть бы честное слово Вы же видите, я переодеваюсь Сколько у нас такая коммуналка будет продолжаться? Но я же вам объяснил Почему она звонит и просит Валичку? Какое она имеет право? Так, Елизавета Антонна, значит завтра у меня зарплата И я заплачу за все За свет, за газ, за телефон, за горячую воду За дверную ручку, за кафин в туалете За такси, за окном и за метро Загод вперед, обещаю Почему она считает, что я твоя мама? Елизавета Антонна, я сегодня очень устал Весь день в цеху, голова гудит Через неделю сдам объект вплотную займусь квартирой. Честное слово. Голова гудит. А куда ты собираешься? Пройтись. А у меня на работе скандал. перепутал накладные и получила выговор. ты мне не жалко. Валюш, Может, брюки погладить? Нет, не надо. Алло. Кузнецов, тебя. Пойди, сынок, поговори с девушкой. Да, Елизавета Антоновна, я вчера нашел... Пять рублей. Вот. Возьмите за квартиру. Алло. Валентин Николаевич? Да. В цеху готово? Приезжайте. Есть. Сейчас еду. Ну, как это не узнал? Конечно, узнал. А, это... Квартирная хозяйка. Почему? Довольно милая женщина. Не, не обращай внимания. Она из простой семьи. Ага. Я сейчас не могу говорить. Не могу говорить. Но потом... Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, салют. Ну, салют. А, ну, салют. А, ну, салют. Ну, пока. Ну, пока. Ну, пока. Ну, пока. Ну, пока. Ну, пока. Привет. Привет. Это кто? Елизавета Антоновна. Одна сотрудница. Куда? Пройтись. А я, значит, квартирная хозяйка. И даже милая женщина. Да. Ключ не забыл Придешь опять под утро, это я как квартирная хозяйка тебя спрашиваю. Елизавета Антоновна, я приду тихо. পরিকা Дура. Смеется неестественно. стал быть, ты для того со мной развелся, чтобы с этой идиоткой ходить в парк? Точно интеллигентно. Да кто видит? Да кто видит? Никто. Ты не можешь понять одной простой вещи, что я тебе не подотчетен. Ну, ты же бухгалтер с высшим образованием. Ты должна понимать, что такое не подотчетен. Так вот я тебе не подотчетен. Но пока мы с тобой живем в одной комнате. Ну, хорошо, завтра я сниму комнату. комнату, да еще такой милой хозяином. Тебе не надо беспокоиться, я сниму. Но пока мы живем с тобой вместе. И если со мной что-то случится, это будет на твоей совести. Лиза, ты мне брось, понимаешь, эти, понимаешь, твои штучки. А что с тобой может случиться? Что-нибудь Лиза, ты просто устала Тебе нужно успокоиться Я сейчас Вот Спасибо Хочешь? Да Я тебя не пущу Лиза, ну это смешно. Я тебя не пущу силой. Мне обещали путевку, Гагра не дали, дали Лагутиной. Я пошла молочную за молоком, оно кислое. Я одела утром чулок, он поехал. Перестань. Кузнецов, не слушай меня, это все ерунда. Ты мне по-хорошему скажи, как мне жить. Я не знаю. Лиза, ну какой я тебе советчик. что-то человеческое. А то все простите, извините, потерпите. Валечка, ну ты мне скажи, вот я хожу по улицам, я еду в трамвае, я пихаюсь в метро, я базарю в парикмахерской. Для чего я все это делаю? но ведь должен же быть смысл. Раньше я думала, что смысл в любви, в любимой работе. Лиза, ты мне извини. Я должен идти, меня ждут. А ты? Для чего ты живешь? Ну, пустишь ты свой объект. Легче станет. Ну, свалится кое-что с плеч. И это хорошо? Очень. И так всю жизнь? И так, Лиза, всю жизнь. Только свалил, сваливай по новой, и так всю жизнь. Когда работа не получается, она перестает быть любимой. Отчеты, балансы, финансы. А кто тебя заставлял идти в финансы? Когда я шла в финансовый, я была безумно влюблена в одного человека. Он там учился на третьем курсе. Ну, Лиза, это было давно. Еще в той нашей жизни, когда мы с тобой были бабочками. А теперь я ненавижу рыжих дур. Почему она звонит? Какое она имеет право? Ну, ладно. До свидания. Я сейчас закричу. А кто услышит? Ой, боже мой, какое счастье. Мы же с тобой разведены. Ведь ты мне никто, и я тебя тоже. И ты мне тоже. Ой. Ну, подожди. Сядь. Ответь мне только на один вопрос. На один. И можешь уходить. Живи, где знаешь. Хорошо. Что мне делать? Я тебя спрашиваю, что мне делать? Я тебе отвечу. Тебе нужно... разок сходить в кино. Да. Это раз. И поужинать в ресторане. Вот и все. Правда? Правда. Я тебя поняла. Подожди, я только переоденусь. Чего ты у меня пополз? Лиза, только одна маленькая деталь. С другим человеком. Я эту роль уже сыграла она мне, видимо, не очень удалась, так что поищи себе другого исполнителя. Хорошо. До свидания. Чайник не сгорел, а то искать, покупать. Чайник в хозяйстве — очень нужная вещь, очень нужная. И так идет игра с довольно крупным счетом, И так идет игра, чей ход непостижим, Играющие бьют, Поступим к воротам, уверенный в том, что лупят, И так окончен тайм. Ещё дес поворотин. так окончен тайм и дал цветок судья, а двое и краков. Лупят по воротам, хотя уже давно объявлена ничья. Мы передавали вечерний выпуск последних известий. Расслушала, хотела погоду послушать. Вы случайно погоду не слышали? 19-20 ветер южный, слабый дуновение. А Крым? А про Крым в газете не пишут. Крым надо по телевизору смотреть. А что такое? Почему вас вдруг Крым заинтересовал? Да я сейчас Валентин Николаевич в отпуск уезжаю. Как прям сейчас? прямо сейчас? Прям сейчас. У меня по этому поводу к вам два слова есть. Елизавета Антоновна, если вы насчет квартиры, то в четверг уже исполком. Я не виноват, что так долго, столько документов справа, характеристика. что, вам все-таки дали путевку? Да нет, я списалась с одними своими знакомыми, они мне обещали комнату снять. А. Да, Елизавета Антоновна, как-то вы меня прямо скажем, ошеломили. Вдруг раз уезжаете. А можно сказать вам комплимент? Чего? Ну, комплимент. Это такое доброе слово своей бывшей жене. А -а -а. Значит, можно. <свят> так вот, вы прекрасно выглядите. Это синее платье, а синий цвет вообще он очень к лицу. Короткая стрижка. А -а -а. Просто замечательно. Только я одного не понимаю, что вам, собственно говоря, делать на юге? Да как вам сказать, подлечить расшатавшиеся нервы? Да, к Нервы у вас очень симпатичные. Как-никак мы с вами вот уже месяц так мирно, добрососедски живем. А что происходит? Я слышала, вы удачно сдали объект. Поздравляю. Какое сегодня число? 12-е. Ничего, не понимаю. 12-е число, лето. Вы куда-то езжаете. А я к чему-то обо всем узнаю в последний момент. Ой, жаль. Горячей воды нет. Так у меня к вам два слова. Не забудьте про кошку, пожалуйста. В холодильнике 2 килограмма трески. Ее надо отварить и остудить. Да нет, ну когда... В летнее время отключают горячую воду, это я еще могу понять, к этому я привык. Но когда человек, с которым я худо-бедно делил кроп вдруг уезжает, вот я ничего не понимаю. Вы про кошку все поняли? Да нет, я, разумеется, провожу, чисто дружески. Ну, просто как снег на голову. Тяжелый чемодан? О, ну, прекрасно, мы сейчас такси вызовем. Слушайте, Елизавета Антонова, а может быть и мне своим махнуть? На недельку. Так да, было бы прекрасно. Гвантин Николаевич, оставьте, пожалуйста, чемодан в покое. Меня провожает Да нет, ну, такой чемодан должен нести мужчина. В нем же три пуда. Пуда, а. пуда. Я тоже так решила. Ага. Ну, значит, вы их позволите мне побриться. Я на минутку. А то в последнее время очень опустился. Только одна деталь. Меня проводит другой мужчина. Не понял. Другой. Мужчина другой. Не понял. Ну да, ну да. Какое сегодня число? Двенадцатое. Да, и пожалуйста, не забудьте заплатить за телефон. Я не успела. Книжечка под счетчиком. Так, значит, сегодня двенадцатое число. Четвернадцатое у меня начинается новая серия оптов Удачно, что вы уезжаете. Именно сейчас все по времени очень совпадает. М -м -м, прекрасно. Стало быть, отдохну без вас. Вам надо отдохнуть. Вы уже три года без отпуска. Вот, вот, вот. А потом, знаете, эти юги не люблю. проблема жилья, питания, человека, место рубль. Нет, я предпочитаю в командировку. А вы в какое место, если не секрет? я Ялту. В Ялту. ужасно ялта летом пытка во первых и города не море как они отдыхающие во вторых из запаха в один шашлык да. я еще поражаюсь как вам как вам комнату найти удалось mm -hmm. что ялду летом сказать кому не засмеют Это даже не интеллигент нет ялту надо ездить ранней весной когда зацветает миндаль А улочки прохладные, полупустые, а на тротуаре, знаете, такая тонкая корочка льда. А в угловом магазинчике торгуют сиренью. Батяшки до да выпeет. Да, а вдоль моря гуляют курортники. Все это люди в основном честно отдыхающие после трудового года. Они не голдят, не скандалят, аtчинно совершают морские экскурсии в Мискор и в Семииз. А, а когда же вы там были зимой? Я там был зимой, да, на слете моржей. Меня посылали от нашего завода. Но вы же не морж. Я не морж. Но то, что я не морж, выяснилось уже в Ялте. А тогда очень поехать хотелось. Интересно. А я ничего не знала. А сказали, что конференции А постеснялся, По Елизавета Антоновна. Постыдился, По да. Да, стало быть, отпуск вы проиграли. Обидно. Можете за меня не беспокоиться. У хозяев есть лодка. Моторная. Кажется. Ну, представьте себе такую картину. Отплываете вы на этой лодке. Далеко от берега. Mm -hmm. Мотор глохнет. Или весельное. Гребете. И там, в открытом море, весло бац, сломается. А плавать вы не умеете. Там хороший виноградник. Так виноград созреет только к октябрю. Хозяева будут нам готовить. Обдерут как липы, и вас, и вашего носильщика. Почему? Они писали 60 копеек в день. Сколько? 60 копеек. завет Антон, зачем вы наивный человек, честное слово. Ну что такое 60 копеек? Чем же они вас кормить собираются? Капля озона на стакан углерода? А сын хозяина, капитан теплохода, обещает до одесса прокатиться. До Одессы? До Одессы. А вы хорошо себе представляете, что такое Одесса летом? Это Это ад. Во-первых, пыль. пыль, так, пылище. Большие фонтаны забиты дикарями, на Дерибасовске нечем дышать, и и и Одесский театр миниатюр на гастролях в Москве. Вот вам Одесса. Но у меня же там родственники. Первые слышу. Будущие, будущие. Какие? Будущие. Подождите, ты что? Замуж собралась? Да. И не забывайте почту вынимать, а то накопится подозрительно, значит дома никого нет. Ты не ответил на мой вопрос. И разморозь холодильник. Я не собираюсь отвечать на дурацкие вопросы. Нужно выдернуть из сети, закрыть дверцу, можно горячей воды в морозилку. Но это против правил Горячую воду Дай, пожалуйста, ножом по агрегату Не колупать Да что вы, хозяйка Что же мы неграмотны Ножом по агрегату Что вы? Не беспокойтесь, хозяйка Все будет путем Мы и посуду вымоем, И газеты вынем И кошку приветим Что вы, дурака, твое А что? Елизавета Антонова Свобода! Приходи, когда хочешь, приводи, кого хочешь. Не очень-то приводите. Неохота, знаете ли, сплетни выслушивать. А почему? Что может быть прекрасней сплетен? Для многих людей это вообще единственная возможность творчества. Фантазия бурлит, щеки горят. И вот смотришь, как нескончаемый детектив, причем совершенно бесплатно. Ну что ж, присядем. ты забыла попрощаться с кошкой я ее погладила а меня ты не погладишь ведите себя благоразумно и не забывайте ключ потому что кошка вам не откроет. Симпатичное животное. Только я никогда не понимал, почему у нее нет имени. Давай ее назовем как-нибудь покошачьей Мурка. Она на Мурку не отвлекается. Хорошо, Буренка. Буренка. Мне пора. Значит, когда ты приедешь, меня здесь уже не будет. Но, разумеется, Буренку я буду навещать, газеты вынимать и все такое прочее. Слушай, если ты сейчас уедешь, это будет самое большое твое свинство. кузнецов Посмотрите на штамп в паспорте и успокойтесь. Я его знаю? Этого твоего курортного носильщика? Нет. Ты его любишь? Кузнецов, не вмешивайтесь в чужие дела. А я не могу не вмешиваться. Интересно. Не вмешивайся. и вообще тебя никуда не выпущу. Ну? Что ж ты не бросаешься на меня с кулаками? А? Лиза, что ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь. Лиза. Ты, между прочим, опоздаешь на поезд. странные вещи Прошло каких-нибудь полгода, и мы уже с собой никто друг другу Не понимаю, Как это происходит? Ты сейчас приедешь на вокзал, пойдешь в купе с каким-то посторонним человеком, будешь пить чай из подстаканников, и все соседи по купе будут смотреть на вас с умилением. Лиза, ты знаешь, я в последнее время очень много думал. Да, много думал и читал. Появилось время. Уж не знаю, куда оно девается у женатого человека. И я пришел к выводу, что самое страшное Самое страшное, это когда теряешь влияние на другого человека. Дорогого и близкого тебе человека. Лиза, он тебя обманет, он тебя унизит, он тебя оскорбит. Лиза, ты не знаешь нас, мужиков, мы подлецы, мы можем обмануть. Ты, между прочим, уже опоздала на поезд. Ну, дай билет, я его сдам. Я его и сдавать не буду. Я его вот... Думаешь, деньги, когда понимаешь, что никаким доверием, никакими деньгами не купишь доверие. Лиза, ты мне веришь? Лиза! Лиза! Лиза! Кузнецов, вы порвали телефонный счет. Откройте, пожалуйста, дверь. Хорошо. Он тебя ждет внизу? М? Ну, хорошо. Ты не дотащишь чемодан до лифта. Давай помогу. А мы с Буренкой вдвоем... Замечательно живем. Итак, идет дуэль, сверкнула сталь зловеще. Итак, идет дуэль, противники сошлись. У каждого из них особый взгляд на вещи. У каждого из них особый взгляд на жизнь. Итак, прошла дуэль, и отзвенели шпаги. Итак, и отзвенели шпаги. Прошла дуэль, и кончился скандал. И каждый дуэлян, исполненный отваги, сражался в меру сил и все же проиграл. Лиза, ну как отдохнула? Как в Ялте? Да ну что ты, Ларисонька, ни в какой Ялте я не была. Ну да, проторчала у матери под Нарфоминском. Всю неделю шел дождь. Вот не выдержала, приехала. Ну да, да, конечно. Ну что это мне очень весело. Да, весь день гуляли. Сейчас опять идем. То есть едем. Ну не можешь гулить. Как ее? Волга. Да, умный. Талантливый, красивый, перспективный. Да. Доктор наук и народный артист. Ой, Ларисенька, извини, это я от возбуждения. Да. Ты за меня рада, да? Рада, да? Обязательно. Обязательно познакомлю. Что мы бывший муж делает Между прочим, это меня волнует меньше всего. Угу. Вот его уже двое суток нет, а мне абсолютно плевать. Чужие же люди. Никто. Да может, его и в живых тоже давным-давно нет. Ларис, я больше не могу с тобой, к сожалению, говорить. Волга подъехала. Волга подъехала, тороплюсь я. Ларисенька, Миленький, ну я же тебе из автомата звоню, а тут огромная очередь. Ну, с праздником тебя, с праздником. Пока, милый. Кто-то взорвалось? Котел на испытаниях. Вчера утром. Сейчас что-то взорвалось. Это салют. На таких испытаниях. У тебя не было почти двое суток. У нас в цехе. Почему ты забинтован? Я с ума сойду. А ты ждала меня? Я двое суток просидела у телефона. Почему ты не позвонил? Я же не знал, что ты дома. А где же мне быть? Ну уж не знаю. У тебя своя жизнь. Что это, Валюша? Была авария. Больно, Валюша. Обварила. Изрядно. Понимаешь, Валюша, какая странная вещь. Мы с тобой чужие, а я чуть с ума не сошла. А у меня для тебя подарок. Может быть, ты хочешь есть, спать? Мне дали комнату, что ж ты меня не поздравляешь? Я тебя поздравляю. Почему комнату? А мне больше ничего не нужно. Ага. Комнату. Хорошую? Обычную, в общежитии. Ага. Хороший праздничный подарок. А я вот тут пирог испекла, вина купила. Гостей ждешь? Да, пригласила друзей, близких. Ясно. Что тебе ясно? Ясно, что ты пригласила друзей, близких, и что мне тут делать нечего. Ты очень догадлив, как это тебе в голову пришло? Ну ладно, сейчас только поем чего-нибудь и пойду потихоньку в свое общежитие. Ты еще есть собираешься? Могу и не есть. Так, пойду. Что с кошкой будем делать? Она утром чихала. От пыли. Я тебя ненавижу. Аналогично. Год я прожила впустую. То ли замужем. То ли нет. То ли нет. А что, у меня много этих годов? А кто тебе мешал выйти замуж за твоего культуриста? А это уже, между прочим, не твоя забота. Так, ну ладно, снимай занавеску, больше она тебе не понадобится. Ну трогай. Все, конец коммуналки. Вот так. Ты можешь взять отсюда все, что хочешь. Благодарю, мне ничего не нужно. Можешь взять сервант. Сервант мне не нужен. Ну тогда кофемолку. Кофемолка мне тоже ни к чему. Ну тогда фен, ты ж хотел фен. Поздно, я уже ну, тогда книги. Искретное инфузорио. Дифузо. Понаслаждайся. Не стоит обойдусь. Ты ж, Жон, ковыряешься к в своей печке, воображаешь, что занят умственным трудом. Мештя. Не в печке, а в мыртае, на тебе и простить. На последней толстой ты прочитал в третьем классе, это была родная речь. А было и думы. Да? Да. Мы ну, изложим не одну из дум, любую на выбор конспективно. Ах, какая изысканная ирония. Вот интересно, как ты себя представляешь со стороны? Умный, красивый, талантливый, да? Ну, разумеется, я невтоим вкусе, но это не значит, что никому не нравлюсь. Да? Кому ты нужен? На тебя может клюнуть только последняя рыжая идиотка. Ну не всем же выходить замуж за культуристов. А этот твой курортный монстр, он же весь в бицепсах. Ты же не человек, а пособие по анатомии. А ты дистрофик. С тобой на пляжу появиться стыдно. А ты куртизанка. А ты бабник. А ты тупица. А ты карьерист. Спасибо. Приспособленец. Я сейчас режу. куда куда Мелкое мстительное ничтожество. Так... Кофем я беру с собой. Кофемолку тоже. Пылесос и книги. Вот. но ну, а я тебе дарю. Его еще мама покупала. Вот исключительно по этой причине я тебе его и дарю. Проигрывателя я тоже забираю. Нет, Можешь брать, Сквалыга, он все равно не работает. А это неважно, я из принципа. Пластинки тоже мои. И пластинки, Величайковского, Пьеху и Дюпиаф. А вот Кобзону ты меня оставь. Кобзон мой. Кобзон твой, а Кобзона я не посягаю. Ну вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Ну что же, как говорится, будьте здоровы, живите богато. Скатерть и дорожка. Не поминайте лихом. Топай, топай отсюда. во-первых, не топай, а уходи. Ну, уходи, уходи. Вот, вот. Вот так вот. Да уж не задержусь. Ну, вот и проваливай. Во-первых, не проваливай, а уходи. Ну, уходи, уходи. Да уж не задержусь. Вот, вот. Вот так вот. Ну, вот и катись отсюда. во-первых, не катись, а уходи. Да уходи же ты, наконец. Да уж не задержусь. что-то забыл? Да я подумал, метро работает только на выход. Вот я и вернулся. Ты теперь никогда не уйдешь отсюда. Я тебя очень люблю. И я тебя ужасно люблю. Завтра пойдем к она назвала Завтра у меня комиссия, протоколы, инспекции. Ну, тогда послезавтра мы поедем в лес. Мокрые пни, трава, мох. Какое сегодня число? Послезавтра у меня ночное дежурство. Через неделю. Через неделю мы пойдем в зоопарк и посмотрим самого маленького зверя и самого большого льва бабочку. Если не уеду в командировку. Ну что ж, можно и на буренку посмотреть. Она тоже звет. И так бурлит манеж, и рукоплещет зритель, и так гремит оркестр и брызжет фейерверк. Но жаль, нельзя понять, кто лев, кто укротитель, и кто из них двоих одерживает верх. И так потушен луч, и смолкли барабаны. И так весь зал в слезах, и весь манеж в крови. А эти двое вновь зализывают раны, их глаза опять исполнены любви. И Итак, так опять любовь, любовь. Нас разнит ты смущает. И так, так опять любовь, Нам дарит жизнь и себе Пре мудростям любви Никто не обучает А между тем любовь Серьезнейший предмет И так любовь всегда тревожная загадка И так любовь всегда таинственная ночь С любовью нам порой приходится не сладко, И все-таки, друзья, да здравствует любовь!